Едва сели они в поповском смородиннике за самовар, едва попадиха, кланяясь униженно, расставила перед лепехой постный сахар, мед золотой, над которым кружились полосатые осы, в то время как кирпичом вычищенный самовар в медном лоске своем безобразил лицо купчихи, как у поповского палисадника привязал коня, примчавшийся нарочный. Он быстро подбежал к столу и подал записку. В записке же Феклу Матвеевну извещали о том, что муж ее, Лука Силыч, в ночь занемок, а теперь у него отнялись язык, руки и ноги. Странное дело. Фёкла Матвеевна... Читала записку, а в душе ее звучало властное приказание «Все, что не будет отныне, хорошо. Так надо». И Фёкла Матвеевна чуть не сказала вслух «так надо». Сердце приказывало ей плакать и ужасаться, Но Фекла Матвеевна, принимая известие, как сон, давно от нее отошедший, продолжала радоваться. Уже кони несли ее в лихов обратно. Все те пни и кусты, что угрожали ей так недавно, тихо незыблемые ночным ветерком пели новую песнь о радости несказанной. В тонком свисте ветвей раздавалась. «Так надо». Когда же кони вздыбились над мертвым верхом, с мертвого верха открывалась окрестность. И такая была кругом тишина, что казалось, будто мира скорбь навсегда отошла от земной обители, и земная обитель ликует в своем торжествующем блеске. Пусто и страшно в Яропегинском доме. В темных покоях летает грех. Кажется, что из всех углов рвется и жалуется дух Луки Силыча. Лука Силыч теперь летает в пустых хоромах, как в пустом, в глупом, в бесцельном мире, и нет ему выхода из своего дома, потому что дом свой он выстроил себе сам. И этот дом стал его миром, и нет ему выхода. Там, там, в спальне, лежит что-то бледное, жалкое, без языка. Но это не лука, Силыч. Что же это такое? Сухую кожу, до седенькую бородку, Найдете, пожалуй, вы. Это все бережно завернуто в простыни. Над этим всем склонилась приютская старушка. Тихо пшамкает она надо всем над этим. Но все это не Лука Осилыч. Тщетно оно смотрит на мир бессмысленными глазами. Тщетно. Пытается оно шевелить языком. Тщетно пытается оно вспомнить. Оно не помнит. Лукасилыч уже отделился от всего этого. Невидимый, он бьется в окна. Но окна закрыты наглухо ставнями. И Лукасилыч, бесплотный, бессмертный, однако, Не может пройти сквозь дерево, Праздно колотясь своей телесной душой О стены и шурша обоями так, Как шуршат обоями прусаки. Безгласный Лукасилыч кричит О том, что они отравили То, что они потом бережно Что-то завертывали в простыни. Что в том, во всем теперь бьется Не кровь, а яд, Тщетно он умоляет случайно нагрянувшего генералишку раскрыть злодейство. Генералишка его не слышит. Вот с доктором оба склонились над седенькой бородкой. «Ужасное происшествие, доктор!» Так и следовало ожидать. Удар. Нельзя кутить безнаказанно. «Неправда!» Неправда кидается на них Лукасилыч. Здесь происходит убийство. Они отравили меня. Мщение, мщение. Но голос безмолвен. Душа невидима. И доктор, и генерал склоняются над седой бородкой. Седая бородка — это уже... «Не Лукасилыч?» «Нет. Где же оно?» Лукасилыч не видит больше седой бородки, Торчащей из-под просты. Слева и справа он видит углы подушек. Доктор склоняется над ним, щупает голову. «Где же Лукасилыч?» «Или все это лишь снилось ему, И он по комнатам не летал, Или сейчас он вернулся в свое тело? Что с ним произошло? Круг света приблизился. Со свечой в руке, бледный как смерть, стоит голубятня. Лукасилыч очнулся от бреда. Теперь он помнит все. Но не может ничего выразить. Он знает, что его отравили. Что страшное в доме его происходит тайно. Умоляюще смотрит на доктора, Чувствует, как слезы льются на глаза. Он понимает? Но он не может ничего сказать. Он больше никогда ничего не скажет? Никогда. Он не пошевельнется? Никогда. Обо всем этом шепчутся с доктором. Но слуху луки и застрился. Он слышит и то, что о нем говорят, и то, как шепчется на кухне сухоруков с Иваном огнем, и то, как ползет по стене прусак в отдаленной комнате. Он все слышит, но он ничего не говорит. Отравили. Уже над ним стоит Фёкла Матвеевна В шоколадном платье, Вся овеянная сладостным ароматом полей, Но глаза ее под вуалью. Еще она не сняла шляпу. Что она там под вуалью? Плачет, улыбается ли? Лукасилыч на нее шевелит губами, Тянется, отравили, отравили. Но она не слышит, она улыбается. Ничего под вуалью не разберешь. Смотрит Фекла Матвеевна на мужа и видит, что это уже не муж, не сам. А так, что-то завернутое в простыни. Хочется ей плакать, А же и горевать, но горести нет никакой, А так что-то. Синее в душе блеснуло озерцо, И к нему будто из слюды сбегают гремучки струйки, Там дерево свесит свой блекнувший лист, А в листе сладкая осенняя синищая пескотня. Не горе в душе феклы Матвеевны, О до да сладкое осеннее синищее бескотня и властное приказание, послушивает она в себе. Все, что не будет отныне, хорошо, так надо. Так не надо, не надо, пытается что-то крикнуть из Луки Силыча, Надо обо мне плакать, а не смеяться. Но Фёкла Матвеевна не смеется. Слёзы текут из её глаз, А всё же в душе её встаёт луч золотой, А в луче вьётся крылышком, Бьётся, гулькает голубок белый. «Не надо!» Надо. Густо и пусто и страшно в Еропегинском доме, в темных углах вчиняется шуршание, Лукасилыч опять залетал по комнатам.